Глава пятьдесят вторая Когда я увидела, как Джек с уходят, даже не взглянув на меня, желание освободиться вспыхнуло с утроенной силой. Они даже не оглянулись и будто сразу обо мне забыли. Я осталась с мужчиной и женщиной. От мужчины несло потом и немытым телом. «Не делай этого, Пенни!» — взмолился он. «Ты же не сможешь с этим жить!» Пятьдесят кусков сильно облегчат моё существование. Я не стану тебе помогать, поняла? Меня даже рядом не будет. Ну и отлично. Послушай меня, — сказал мужчина, чуть ослабляя хватку. 50 кусков явно недостаточно для того, что ты собираешься сделать. Здесь ведь два человека. Две женщины, одна из них коп. Тебе это ни о чём не говорит? Считаешь, мне нужно было просить больше? «Нет, я считаю, что ты вообще не должна за это браться». Они ходили взад-вперёд, говоря о моей жизни просто как о некотором неудобстве. Поняв, что это ни к чему не приведёт, я прекратила сопротивляться и стала шарить руками по земле в надежде найти что-нибудь острое. От машины Джека донёсся звук захлопнувшейся дверцы. Эти двое продолжали разговаривать. Похоже, они были семейной парой — которая уже долго занималась этим сомнительным бизнесом, и оба не возражали бы его бросить. Бизнес этот, вероятно, включал и убийство. Я стала готовиться к смерти. Но вдруг заметила на земле какие-то осколки и принялась искать кусок покрупнее. Было ясно, что последнее слово останется за Пенни. Мужчину, как я услышала, звали Колби. Дурацкое имя. Я не хотела умирать от их рук. «Я этого не заслужила. Я не собираюсь смотреть, как ты её прикончишь», заявил Колби, ещё немного ослабив хватку. «Если ты и вправду решила это сделать, я тебе не помощник». Мои ребра протестовали против малейшего движения. Однако надо же как-то дышать. «Я прекрасно справлюсь и без тебя». Я посмотрела Пенни в глаза. В темноте они казались совсем чёрными. «Прошу вас, у меня же дети». «Это не мои проблемы, дорогая». В руке у Пенни что-то блеснуло, и она направила это на меня. Рука у неё не дрожала. «Послушайте, я могу дать вам больше пятидесяти тысяч, гораздо больше. Только отпустите меня». не заинтересовалась. «Насколько больше?» «Ну, не знаю. Я запнулась, стараясь прикинуть цифру, которая спасёт мне жизнь. Семидесяти пяти будет достаточно?» «Назовите сами, только не стреляйте!» Внимательно слушавший Колби вскинул голову. «Сто!» Я с готовностью кивнула, ничуть не заботьтесь о том, как это выглядит. «Сто так сто! Столько достать я сумею!» «Как?» — недоверчиво спросила Пенни. «Не волнуйтесь, они у меня будут!» — не колеблясь заявила я. «Но сейчас их у вас нет!» — покачала головой Пенни. «Все деньги у вашего мужа. Вот он может достать, а вам ничего не светит. Тем более у него теперь другая, и всё под контролем». «Нет, нет, у меня есть собственные деньги, уверяю. Я могу дать вам сто тысяч, гарантирую. но ну, пожалуйста». не задумалась. Было видно, что она размышляет над неожиданным предложением. Я уже знала, что она согласится. «Удвоение вознаграждения обязательно заставит её передумать». Так уж устроены эти люди. И неважно, как я собиралась добыть деньги, способ всегда найдётся. В конце концов, у Джека есть страховка, и я могу получить её без особых проблем. Если поступлю с ним так же, как он собрался поступить со мной, и не буду это никому поручать, сделаю всё сама. Нет. Я уже планировала, что буду делать дальше, поэтому слушала Пенни не очень внимательно. Она говорила медленно, словно соображая на ходу. «Я так понимаю, 50 кусков у меня уже в кармане, с гарантией. Вы предлагаете больше, но без всякой гарантии. Они смогут достать эти деньги, а вот в вас я не уверена. Так что это большой риск, да?» Это вопрос, на который она хочет получить честный ответ? «Дабы убедиться, что я заплачу любые деньги ради спасения своей жизни?» «Я тоже могу достать деньги», — сказала я, надеясь, что мои слова звучат достаточно убедительно. В них слышались мольба и страстное желание жить. «Клянусь». Чуть подумав, Пенни покачала головой, и внутри у меня всё оборвалось. «Нет, мне хватит и пятидесяти», — произнесла она, наконец, словно определившись со ставкой. «Зато это верняк». «Ну, пожалуйста». «Это конец». Если я не сделаю что-то прямо сейчас, я даже не услышу выстрела. Просто всё будет кончено». Она стояла так близко от меня, что я могла дотронуться до её ноги и решила этим воспользоваться. Схватив найденный на земле обломок, я нащупала остриё разбитой фары и со всей силы воткнула ей в ногу. На секунду воцарилась тишина, которой я и воспользовалась, чтобы вскочить на ноги, едва не потеряв равновесие. Голова у меня кружилась. Но я всё равно бросилась бежать, не обращая внимания на последовавшие за этим вопли Пенни, которая закричала, как раненый зверь. Я понеслась по парковке по направлению к морю. Оно было рядом, и я слышала, как волны бились о берег. Дождь всё усиливался, и я почти ничего не видела, осознавая, что меня спасут только быстрые ноги. Скоро я буду в безопасности и избавлюсь от этого кошмара». Добежав до стены, я перелезла через неё и ощутилась на скалах. Требовалось срочно найти то место, где я потеряла сумку с ключами от машины, с телефоном и со всем, что могло помочь. Времени на поиски было слишком мало, и я начала молиться, чтобы всё это попалось мне на глаза. Позади раздался крик, но я продолжала прыгать по камням, не обращая на него внимания. «Стой!» Я не остановилась. Между скалами была расщелина, и, перепрыгивая через неё, я заметила впереди свою сумку, лежавшую на камнях. Всё её содержимое рассыпалось рядом. У меня появилась надежда. В считанные секунды я оказалась рядом и, опустившись на колени, схватила сумку. Сунув в неё руку, я сразу же нащупала ключи от машины и намертво в них вцепилась. С трудом поднявшись на ноги, я почувствовала резкую боль в ребрах, Глубоко вздохнув, я огляделась по сторонам. Нужно где-то спрятаться и переждать, пока они не перестанут меня искать. Но на глаза ничего подходящего не попадалось. Неподалёку послышались шаги, и я, свернув налево, бросилась к берегу, еле видимому в темноте. Сейчас до меня доносился лишь звук собственных шагов, и я не слышала даже своего тяжёлого дыхания. Однако так продолжалось недолго. Внезапно показалось, что меня за ногу укусила змея. Я попыталась прыгать на другой ноге, но быстро свалилась на камни. Ногу словно охватил огонь, и она огорела от боли. Под коленкой сконцентрировался жар, и задрав брючину, я увидела кровь. Отдёрнув руку, я зажмурилась от мучительной боли. Меня подстрелили. Эта мысль вспыхивала в моём мозгу, как мигающий неоновый знак. Кто-то выстрелил в меня и попал в ногу. Я попыталась встать, однако ноги меня не держали, а он подходил всё ближе. Я не хотел этого, чтобы вы знали. Я плакала и кричала, но он, казалось, не слышал. Я подползла к самому краю скалы, откуда был слышен шум волн и доносился запах солёной воды. «Извините», — сказал Колби, подходя ко мне вплотную. «Вы здорово сопротивлялись, надо отдать вам должное». Но вы ранили мою жену, а этого я вам простить уже не могу. Я молча смотрела, как он поднимает пистолет. Я подумала о Джее и Оливии, вспомнила, как мы гуляли по побережью. Отвернувшись от человека, стоявшего надо мной, я старалась сохранить в памяти их лица. Мне даже не дали сказать последнее слово. В одно мгновение всё было кончено. Он нажал на курок, и моё тело обжёг удар, а потом ещё два. И я отключилась. До того. «Ты мне всё расскажешь». Джек ждал, когда Дэн заговорит и расскажет то, о чём он уже подозревал. «Мы ждали, когда он выйдет», — тихо и бесстрастно начал Дэн. «Она сказала, что его следует наказать. Именно это мы и собирались сделать. Ждали довольно долго. Наконец он появился и прошёл мимо нас. Мы оба вышли из машины». и я, подойдя к нему, сразу же ударил его в лицо. Я видел, как он испугался, но рядом была Сара, которая кричала на него. Кто ударил его первым? Я стыдливо признался Дэн, стесняясь говорить правду. Я двинул его в челюсть. А потом всё стало как в тумане, я не мог остановиться. Со мной была Сара, и она тоже его лупила. Вблизи он выглядел совсем мальчишкой. Теперь я знаю, что ему было девятнадцать, но выглядел он моложе. Однако нас это не остановило. Ты забил его до смерти. Мы оба его били. Почему вы не сообщили в полицию? Почему не попытались спасти его? Было уже слишком поздно», — объяснил Дэн, избегая смотреть Джеку в глаза. «К тому времени, когда мы опомнились, он уже умер, и для нас стало важнее спасти себя». «Понимаю, как эгоистично это звучит, но ведь он уже умер. Я помню, как смотрел на золотую цепочку на его шее. На ней висел кулон в виде буквы «А». Парень был совсем юным, но он сам виноват. Не стоило приставать к Саре. Я обещал ей, что со мной она в безопасности, поэтому так и поступил». «А мне она говорила по-другому», — заявил Джек, приближаясь к Дэну. Он был в сомнениях. Как мог этот ничтожный человек оказаться для кого-то смертельно опасным? Я вам всё честно рассказал. «Оса рассказала, что ты действовал в одиночку», — перебил его Джек. «Это ты убил его?» «Да, она была рядом и не остановила тебя, но она тебе не помогала. Ты всё сделал один». Дэн молча переминался с ноги на ногу. «Так всё случилось именно так, как ты говоришь?» Дэн молчал. Джек подошёл к нему ещё на шаг. «Я хочу знать правду. Хочу точно знать, на ком я женат, так что ответь». И Дэн сказал ему правду. Всю, которую он знал и о которой только подозревал. «Дай мне свой телефон», — приказал Джек, когда его сомнения окончательно разрешились. «Прошу вас». «Нет, её ты не увидишь. Если не хочешь, чтобы я сообщил про тебя копом, делай всё, как я скажу. Где вы его похоронили?» Дэн потряс головой. По его щеке скатилась слеза. Последняя часть этой истории была для него самой тяжёлой. «Дэн, если ты этого не скажешь...» «Ладно. Рядом с местечком под названием Уэмбрук есть лес. Мы вырыли яму и похоронили его там. В этом лесу его никогда не найдут». «Ты уверен?» «Абсолютно. Я тебе позвоню». «Теперь я знаю достаточно, чтобы сильно осложнить твою жизнь. В любой момент я могу раскрыть, что ты сделал, и тебя сразу же посадят. Это означает, что теперь ты работаешь на меня и будешь делать всё, что я скажу. Ты моя собственность». Через несколько минут Джек вернулся в дом, ещё не зная, как повести игру, которая должна закончиться исчезновением Сары из его жизни. Тогда он ещё не представлял, Как долго ему придётся этого ждать? Многие годы.